Детка света. Небольшая комнатка с серыми каменными стенами, выделенная двум ученицам в казармах стражи форт Астара, выглядела не слишком-то уютно. Но приликаться девушки не решились. Война ведь не до удобства. Впрочем, тайки и такая оказалась вершины роскоши. Затораха, привыкшая к комфорту Арурка от холода и Тарсидара, Неприязненно морщила губы и искалила клыки, но стараясь не делать этого при наставнике. Вызвать недовольство строгого эльфа, арочка боялась больше смерти. Тинувейр за нетом в последние дни гоняли учениц так, что тем не оставалось сил ни на что. Добирались до своей комнатки и валились на узкие, жёсткие кровати с жалобными стонами. немедленно проваливаясь в сон. И жалости наставники не знали. Когда же они были заняты, то девушками занимались мастера-наставники из местного тренировочного зала. Это оказалось ещё труднее. Даже Тайка, привыкшая к постоянным физическим нагрузкам, не справлялась и всё время падала без сил, тяжело с хрипом дыша. Что уж говорить о слабосильной рахе. Но Арочка не сдавалась. Ведь обожаемый Тинувей смотрел на неё такими требовательными глазами. Ну как можно его подвести? Никак нельзя. Одно обе ученицы поняли твёрдо. Лёгкой жизни их не ждёт. Тем более, что видели, как тренируются сами горные мастера. Да это же просто ужас какой-то. Цыклопические стены южных цитаделей, взметнувшиеся вверх на добрых две сотни локтей, потрясли воображение орочки. И такие стены возвели от западного до восточного побережья Элиана. Трудно поверить, но это на самом деле было так. Без магии подобное явно невозможно. Впрочем, все знали, что имперские маги-инженеры Намного я способны одни элианские дороги чего стоили каменные широкие в полсотни локтей ровные поверхность едва ли неполированная но шершавая самые гладкие подошвы не скользят каждые 30 верст встречаются так называемые дорожные дворы где путник может переночевать поесть передохнуть Для находящихся на императорской службе там всегда находились сменные лошади, да и припасы можно было хоть купить, хоть получить в долг. Богата жили в Лианской империи, очень богато. Раха не переставала изумляться этому богатству. Горка грарии, самые простые продукты стоили дорого, дороже всего прочего в несколько раз. А здесь таких вкусностей Орочка в жизни не пробовала. В каждом кабаке подавали что-нибудь свое, фирменное. Если в Торсидаре ей приходилось показывать в трактирах и харчевнях, выданный мастером Керталом медальон, то форт Остаре оказалось достаточно серого шнурка ученицы. Горных мастеров в этом городе любили и уважали, ведь именно они стояли между жаждущими крови кочевниками и горожанами. Хозяева лавок и кабаков без пререкания обслуживали их бесплатно, но мастера старались не злоупотреблять бесстеприимством и благодарностью людей. За них, как всегда во время войны,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 но не слишком сильно нравы в империи были относительно свободны к тому же довольно часто случалось так что соблазнившей дочь военный становился зятем а это означало что эта самая дочь и её дети никогда не станут со беспутка хлеба с маслом если гип кормилец то семью погибшего воина брал на полное содержание его величества. В Ильяне, искалеченные на войне ветераны, никогда не просили подаяния и не рылись на помойках. Это было просто невозможно. «Рах!» — обозвалась Тайка, сладко потянувшись. «А чего оно с нами вообще будет-то, а? Ну, махаться-то настраполимси, а там...» детку да даже мне знать поморщилась орочка растирая противно ноющие икры динувель под вечер устроил ученицам пробежку вёрст на 20 да еще и шли с мешком песка у каждой за плечами наши и сами ни хрена рупьиного не знают кидают их куда попало будто на прочность испытывают а могет и так Усмехнулась охотница, раскрывая книгу. С тех пор, как Энет обучил ее чтению, Она читала, не переставая. Даже если совсем не понимала прочитанного, Интереса непонимания не убавляла. — Ты, гля, мужиков-то к нам шлют, То к нам на Манхен, то тюды. А мастер Кертал баял, Что их скоро к святошам в Карвен пошлют. Девку якуй-то рятовать. Ой, мама, вздрогнула Раха. Совсем очумели, ребята. Только младс ведь мастеража, они невидимки. Хм. Довольно сквабилась Тайка. Не боют, же наши шипчи невидимкам машутся. Они вчера мастера наставника уронил. Тот и мявкнуть не успел. Долго посля башкой тряс, сейчас спрашивал, как сама видала. Да, Арочка впрочем тоже была свидетельницей этой сцены. Девушки дружно захихикали, вспомнив о шорашенной физиономии назначенного мастера-наставника после того, как его победил вчерашний ученик. Потом принялись сплетничать о Тинувеле сонетом. У тех уши в трубочки посворачивались бы, если бы случайно услышали. Разговор тек неспешно, время было, до утра их обещали не трогать. Откровенно говоря, подруги, а они успели за прошедшие дни стать хорошими подругами, скучали в форт Астаре, несмотря на постоянные тренировки. На стены девушкам разрешили подняться всего лишь однажды, да и то во время затишья. Варвары устраивали пару штурмов в день. Но атакавали довольно вяло, явно чего-то ожидая. А вот чего? Предположений высказывалось множество. Только вот соответствовало ли хоть какое-нибудь из них истине? Да кто его знает. Кочевники продолжали атаки, имперские войска на стенах отбивались и почти без потерь. Но все понимали, что это не спроста. Не так воюют степняки, совсем не так. Куда подевалась их знаменитая безумная ярость? Они так идут лениво, без какого-либо задора, как будто выполняют неприятную повинность. По городу ходили слухи, что вскоре можно ждать десанта Святож с другой стороны. Если это случится, то город окажется в настоящей осаде. Да и с паладинами справиться будет куда, как труднее, чем с варварами. — Могат, прошвырнемся? — спросила Тайка, отложив книгу. Что-то не читалось ей этим вечером. — Да и жрякать охота. — И то дело, — согласилась Раха, сглотнув голодную слюну. Желудок действительно возмущенно заявлял о своих правах уже давно. Собираться долго не пришлось, только смотались в подвальную мыльню, по-быстрому оболоснулись и переоделись в чистую одежду. Старая была вся мокрая от пота, да и запах от нее шел такой, что девушки только поморщились. Скотав грязный узел, отнесли в прачечную при казарме. Прачки, как обычно, встретили подруг потрясенными взглядами. Они, бедные, никак не могли взять в толк, что раха с тайкой обучаются у горных мастеров. Редко такое случалось, если честно, весь май, весь май редко. И на женщин-воинов смотрели как на заморских чудищ по всей империи, удивляясь про себя. Оскорбить их, конечно, никто не решался, всё равно ведь горные мастера дадут по зубам, мало не покажется, а то его вовсе без потомства оставят. Все этих злобных амазонок станет. Поэтому забияки предпочитали делать вид, что не замечают подруг, даже если те случайно забредали в самый низкопробный кабак.